Глава 12. Возвращение домой было стремительным и тихим, еще один щелчок пальцев, и мы уже стояли в том самом холле, откуда все началось. Воздух, однако, казался менее натянутым. Виктор кивнув мне на прощание с выражением, в котором все еще читалась тень былой надменности, но уже без прежней непримиримости, направился в свой кабинет. Я же собралась подняться в свои покои, чтобы переосмыслить все, что произошло, но не успела сделать и шага. «Аделина, дорогая!» — раздался мягкий голос слева. Я обернулась. В дверях парадной гостиной стояла моя свекровь, графиня Адарская. Её руки были изящно сложены, а на губах играла та же добрая, но теперь чуть более напряжённая улыбка, что и при нашей первой встрече. «Не уделишь ли мне немного времени?» — продолжила она. «Давай пройдём в зимний сад. Там так уютно, и служанка только что принесла свежий императорский чай, с медовыми пряниками. Это прозвучало как предложение, но было приказом, завуалированным под материнскую заботу. Императорский чай. Да, мой новый статус определенно открывал передо мной все двери. «Конечно, матушка», — ответила я с почтительной улыбкой, которая, впрочем, уже не казалась мне такой чужой. Мы прошли в небольшой, залитый солнцем зимний сад, утопающий в зелени папоротников и цветущих орхидей. «Здесь, за столиком из светлого дерева, нас уже ждал чайный сервиз». Графиня разлила чай, и несколько минут мы поддерживали светскую беседу о погоде и красоте сада, но я чувствовала, главное — впереди. «Дорогая моя!» — наконец начала она, ставя чашку на блюдце с тихим лязгом. «Я вижу, мой сын смягчился после вашей сегодняшней прогулки». Он даже приказал подать себе обед в кабинет, что означает, что он задумался, а не зол. «Это уже многое значит». Она посмотрела на меня с тем проницательным, материнским взглядом, который, казалось, видел все насквозь. «Я не стану допытываться о ваших семейных тайнах». Она сделала многозначительную паузу, явно намекая на императора. «Но я хочу, чтобы ты знала. Этот дом теперь и твой дом. А Виттер...» Она вздохнула. «Он привык к одиночеству и контролю. Он хороший человек, под всей этой бронёй. И я думаю, что ты так-то может до него достучаться. Только прошу тебя, постарайся не обижать его слишком сильно». В её глазах читалась не упрёк, а скорее смиренная просьба и тень надежды. Она не требовала слепого послушания. Она просила дать её сыну шанс. «Я взяла печенье и отломила кусочек». «Я не собираюсь его обижать, матушка», — ответила я искренне. «Но я и не намерена позволять обращаться с собой, как с украшением. Думаю, мы можем найти взаимовыгодный компромисс». Графиня улыбнулась, и на этот раз ее улыбка была по-настоящему теплой. «Я на это и надеюсь, дитя мое. Я очень на это надеюсь». После чаепития со свекровью, проникнутого ее тихой надеждой и скрытым беспокойством, Мы расстались с взаимными улыбками и наполненными чашками. Я поднялась в свои покои, чувствуя тяжесть не только от выпитого чая, но и от возложенных на меня ожиданий. Оставшись одна, я сбросила себя маску легкой уверенности и позволила себе погрузиться в раздумья. Прошедшие сутки кружились в голове калейдоскопом невероятных событий. Вспышка магии, потрясенный император – Откровенный разговор с Витером и магический водопад, сменившийся проницательной беседой с графиней. Я была больше не чужаком, пробивающим себе дорогу, а центром сложной паутины интересов, надежд и тайн. Это было одновременно и пугающе, и пьяняще. Я провела остаток дня в относительном покое, перебирая в памяти каждую деталь, каждое слово. К вечеру я почувствовала не столько голод, сколько обязанность. Обязанность появиться и продемонстрировать, что я все еще часть этой семьи, пусть и на новых условиях. Перед ужином я надела простое, но элегантное платье. Сознательный выбор, показывающий, что я не намерена злоупотреблять своим новым статусом для демонстрации роскоши. Когда я спустилась в столовую, меня встретила уже знакомая картина – но с едва уловимыми изменениями. Свекор граф Адарский встретил меня почтительным кивком, в его глазах читалось уважение, смешанное с расчетливой оценкой. Свекровь улыбнулась тепло и с облегчением, видя, что я пришла. Виттер уже сидел на своем месте, его взгляд, встретившийся с моим, был лишен вчерашней ярости. В нем была сдержанная, изучающая тишина. Виттер не сказал ни слова, но и не отвел глаз. Ужин прошел спокойно. Беседа вращалась вокруг нейтральных тем. Управление поместьями, столичных новостей, до которых теперь у меня, вероятно, был прямой доступ, ко мне обращались вежливо, почти церемонно, давая понять, что мое место за этим столом теперь окружено ореолом императорской милости. Я ловила себя на том, что временами поглядываю на Витера. Он был молчалив, но его молчание было не гневным, а задумчивым. Он не пытался доминировать в разговоре, лишь изредка вставлял реплики, и его взгляд то и дело возвращался ко мне с тем же неразгаданным интересом. Когда ужин подошел к концу, я чувствовала себя непобежденной и непобедительницей, а скорее игроком, который только что занял свою фигуру на доске и теперь изучал расстановку сил.